Глава 6. Американская команда. Когда доктор Кит Гленнан представил 9 апреля 1959 года в Вашингтоне будущих американских астронавтов миру, проекту Меркури, пилотируемой космической программе НАСА, исполнилось всего полгода. Представление состоялось в 14.00 на пресс-конференции в головном офисе НАСА вдоль Мэдисон-хаусе. Актовый зал заполнили репортеры, фотографы и операторы, прибывшие, чтобы увидеть новых героев Америки в космической гонке. Они были тут же, в зале, семеро мужчин в строгих костюмах с галстуками, двое с галстуками-бабочками, стройные и ухоженные, в возрасте за 30, белые. Все они застенчиво улыбались, когда засверкала сотня с лишним фото вспышек. Мужчины сидели за столом на сцене на фоне нового яркого логотипа НАСА. Перед ними стояла модель ракеты и космической капсулы, а слева, на тот случай, если кто-то не понял сути происходящего, флаг США. Это была команда Mercury 7. Всех интересовал один простой вопрос. Кто эти семь человек и как их отбирали из сотен претендентов. На первом этапе отбора требования напоминали те, что используются при поиске кандидатов для выполнения опасных задач, таких как служба на подводных лодках, глубоководные погружения, альпинизм и исследования Антарктики. В конечном итоге президент Эйзенхауэр отдал распоряжение рассматривать кандидатуры только военных летчиков-испытателей, Но не из-за навыков пилотирования. Сначала предполагалось, что астронавты будут не пилотировать космический корабль, а просто находиться в нем. Просто эйзенхауэр считал, что летчики-испытатели лучше других справиться с неизвестными опасностями, связанными с космическим путешествием. Кроме того, они должны находиться в отличной физической форме, быть не старше 40 лет, иметь на лед не менее полутора тысяч часов на реактивных самолетах, и, наконец, окончить школу летчиков испытателей Иначе говоря, это должны быть мужчины, поскольку в Соединённых Штатах в 1959 году женщины, пусть даже самые великолепные пилоты, не могли удовлетворить всем этим требованиям. Вообще, идея отбора была пронизана духом мужского шовинизма. Существует сказал тогда бригадный генерал Дональд Фликингер, один из авиационных врачей, участвовавших в отборе. «Агрессивная реакция на стресс, какую мы видим у тигра, и робкая реакция, какую демонстрирует кролик». А затем он добавил, «Мы ищем тигров». Чарльз Долан, заместитель директора целевой космической группы, в чьем ведении находился проект «Меркьюри», был более откровенен. «Кого они на самом деле ищут, так это настоящих мужчин», — сказал он. Алан Шепард, несомненно, подходил под это определение. Комиссия по отбору вытребовала документы выпускников всех школ летчиков-испытателей в стране за последние 10 с лишним лет и сократила список первоначально до 508 кандидатов, а затем до 69. Одним из них был Шепард. В январе 1959 года его пригласили на собеседование в Пентагон и спросили, не хочет ли он стать астронавтом. Он сказал «да». В феврале Шепард оказался в числе 32 финалистов, которых направили на двухнедельное медицинское и психологическое тестирование. Поскольку пока ни один человек в космосе не был, Никто не знал, с чем он там может столкнуться. Поэтому проверяли все мыслимое и немыслимое. «Мы должны были убедиться», — рассказывал доктор Роберт Воас, психолог программы, «что, вложив порядка миллиона долларов в каждого из этих парней, мы не потеряем их в долгосрочной перспективе». В частной клинике Лавлейса в Альбукерке Штат Нью-Мексико, где проводилось медицинское обследование пилотов высотных разведывательных самолетов ЦРУ, «Шепарда» и других кандидатов в течение недели подвергали бесконечным тестам по 14 часов в сутки. Кандидаты прибывали туда группами на протяжении всего февраля. Зарегистрировавшись анонимно в местном отеле, Они в первый же вечер попадали к директору клиники Уильяму Рэндольфу Лавлейсу и его жене Мэри на неофициальный прием. После этого приемов уже не было. Кандидаты, которых с этого момента называли только по номеру и никогда по имени, проходили бесконечную, болезненную и нередко унизительную череду медицинских исследований. В печень им вводили краситель, Кишечник заполняли радиоактивным барием, а анус исследовали при помощи металлического инструмента под названием «стальной угорь, который раскрывался, оказавшись в прямой кишке. У них было 17 тестов зрения, а число клизм доходило до 6 в сутки. В мышцы рук им вводили электроды, через которые подавали серии электрических импульсов. Их простаты пальпировали, желудки промывали, их заставляли мастурбировать в кабинках, чтобы проверить качество спермы, и, наконец, их фотографировали обнаженными во всех мыслимых ракурсах, в том числе сидя на корточках над камерой. Кандидатов кололи, протыкали и зондировали в самых невероятных местах. «Я и не знал», — говорил Джон Глен, «что человеческое тело имеет столько отверстий, которые можно исследовать. Во время одного особенно неприятного теста испытуемым завязывали глаза, а медсестра при помощи трубочки заливала воду в уши, пока не появлялось ощущение, что глаза буквально выплывают из глазниц. «Это был», — рассказывал Дик Слейтон, один из финальной «семерки», — настоящий кошмар. С этим соглашался даже директор и владелец клиники «Доктор Лавлейс». «Надеюсь», — признался он позже, — «что мне самому никогда не придется проходить такое медицинское обследование». Один из выбранных астронавтов прошел эти медицинские испытания лучше всех. Скотт Карпентер, пилот патрульного самолета ВМС, оказался почти идеальным представителем мужеского пола. Именно поэтому он и прошел финальный этап отбора, хотя и был сравнительно неопытным пилотом. Карпентеру даже нравилось у Лавлейса. «Мне было очень интересно», — рассказывал он позже, — «все это заставило нас по-новому осознать, какой чудесной машиной является человеческое тело». Но его собственное тело-машина заставляло всех остальных психовать, по выражению Боба Солидея, одного из непрошедших отбор кандидатов, который так говорил о Карпентере». У него был самый низкий процент жира в организме, лучший результат испытаний на беговой дорожке. Педали он мог крутить до бесконечности, дыхание задерживал дольше всех и никогда не терял самообладание. Нам страшно было бороться с этим парнем. Уолли Шира, главный юморист команды «Меркьюри 7, ненавидел все происходящее. «Мы были здоровыми, а наблюдали за нами больные доктора» писал он позже, а вечером накануне запланированного врачами исследования кишечника специально наелся самой огненно-острой мексиканской еды, какую только смог найти в Альбукерке. Но клиника Лавлейса была не последним этапом. Отборочная комиссия полная решимости найти тигров, а не кроликов, направила 31 человека, 32 уже отвергли, в Центр по разработке авиационной техники на авиабазе Райт-Паттерсон в Дейтоне, штата Гая для испытаний на том, что один из кандидатов, Джон Тирни, охарактеризовал как совершенно новый набор пыточных машин. Здесь их тела подвергались всем возможным стрессам и травмам, какие только смогли придумать испытатели. Одних только названий этих тестов было достаточно, чтобы вселить страх в самого яростного из тигров. Холодовый прессорный тест. Тест на ортостатическом столе. Тест в кресле на неустойчивой опоре. Тест в противоперегрузочном костюме МС-1 с частичной компенсацией давления. Проба флека и вальсальвы с перегрузкой. Список был бесконечным, или, по крайней мере, казался таким всю ту неделю, пока продолжалось обследование. Было еще 25 психологических проверок и бесед с психиатрами. Невозмутимый Шепард, совершенно не склонный к самоанализу, больше всего ненавидел именно их. А вот Шира, клоун группы, заснул во время одного такого исследования. Там были тесты Роршиха и опросники из 566 пунктов. Скотту Карпентеру и это понравилось. Проводились упражнения под нагрузкой и испытания звуком высокой интенсивности, а также прогоны на центрифуге, где человека раскручивали все быстрее и быстрее, увеличивая перегрузку, чтобы посмотреть, сколько он выдержит, прежде чем потерять сознание. Во время одного из тестов Шепарда и других кандидатов заставляли по 7 минут сидеть, погрузив ноги в ведро со льдом. Во время другого помещали в камеру прожарки и целых два часа выдерживали при температуре 55 градусов по Цельсию. Во время третьего предлагали, как в какой-то породе на детский праздник, надувать шарики снова и снова, пока испытуемые почти не отключались. «Эти парни», — сказал Джон Тирни о своих мучителях, — «обожали выходить за рамки. Они были учеными» а может, и садистами в парке аттракционов без правил, о котором мечтали всю жизнь. Тирни не прошел отбор. Шепард прошел. К тому моменту, когда он и шестеро других астронавтов Меркьюри были представлены на той пресс-конференции в Вашингтоне, похожие, как вспоминал один из сотрудников НАСА на участников конкурса красоты Интерес публики к пилотируемой космической программе был разогрет до предела. Для некоторых астронавтов накал публичного интереса был практически невыносим. И началось это, когда весь журналистский корпус поднялся и зааплодировал семерым мужчинам, неуверенно улыбавшимся со сцены. Когда кто-то из репортеров спросил, какое из пройденных ими испытаний было самым тяжелым, молчаливый Гриссом ответил — Самое тяжелое то, что происходит здесь и сейчас. Они были пилотами, а не знаменитостями. Но никого, похоже, не интересовал их пилотажный опыт. Первым на пресс-конференции прозвучал вопрос о женах, Правда, названы они были не женами, а вторыми половинками. Что думают вторые половинки о переменах в карьере мужей? На самом деле это был вопрос о том, как жены относятся к профессии, которая может привести к гибели их мужей. Шепард был традиционно немногословен. «У меня в доме нет проблем», — сказал он и добавил. «Моя семья полностью согласна». Такой ответ вызвал громкий смех в основном мужского журналистского корпуса. Но для Гордона Купера, симпатичного парня с Оклахомской фермы и, пожалуй, лучшего пилота в «семерке», вопросы о жене были проблемой, потому что в прошлом году он и Труди разошлись. Жена поймала его на обмане и не в первый раз. И только когда у него появилась реальная перспектива попасть в группу астронавтов, он поехал в Сан-Диего, где она жила с двумя их детьми, и упросил вернуться, чтобы повысить свои шансы. Жена в конце концов приехала и, как ни удивительно, согласилась даже держать их ссору в секрете, но Купер всегда болезненно воспринимал вопросы о семье. «Моя», — сказал он коротко, — «полна энтузиазма». Но настоящей сенсацией этой пресс-конференции стал Джон Гленн, Человек, когда-то очаровавший телезрителей выступлениями в передаче «Угадай мелодию», теперь очаровал и репортеров. «Я пришел в этот проект, чтобы приблизиться к небесам», — пошутил он, и аудитория растаяла. Глен обладал способностью мгновенно становиться звездой. Он был идеальным астронавтом с точки зрения СМИ. Американский до мозга костей летчик испытатель пресвитерианского вероисповедания, награжденный медалями Героя Войны с самой солнечной улыбкой среди всех присутствующих. глен мог подолгу жизнерадостно рассуждать о церковном совете, о своей вере, о Боге и небесах, о стране и поддержке со стороны жены Энни его стремления попасть в космос. Репортеры ловили каждое его слово — тогда как остальные шестеро астронавтов сидели, открыв рты. У Глена, как они вскоре узнали, все было на сто включая способность вещать без перерыва. «Кто этот бойскаут?» — спросил Купер, а Гриссом, который не помнил, когда последний раз заглядывал в церковь, беспомощно признался репортерам, что он не так набожен, как мистер Глен. Глен обладал поистине потрясающим обаянием, Одного его, казалось, было достаточно, чтобы пойти на русских и гнать их до самой Москвы. Когда кто-то из репортеров спросил, уверены ли они, что смогут вернуться из космоса живыми, все астронавты подняли руку. А Глен поднял две. Эта уверенность подверглась серьезному испытанию всего через месяц, ранним утром 19 мая, когда семеро астронавтов прилетели на мыс Канаверал, чтобы впервые присутствовать на старте непилотируемой ракеты «Атлас», аналогичной той, на которой кому-то из них предстояло отправиться на орбиту. Через 64 секунды после старта ракета взорвалась прямо над их головами. «Впечатление было такое, словно рванула атомная бомба», — рассказывал Гленн. Мы смотрели на эту штуку и друг на друга, и думали, что надо бы потолковать с инженерами кое о чем, прежде чем продолжать. НАСА удалось отобрать астронавтов, но невезение Америки не закончилось. Ракеты продолжали взрываться. К тому же взрывались они по-разному. «Я видел пуски множества ракет», писал Крис Крафт, блестящий специалист по аэродинамике, часто бывавший на мысе Канаверла в то время и занимавшийся разработкой совершенно новой тогда идеи управления полетом. И могу утверждать, что от 30 до 40% из них были неудачными. Многие отрывались от площадки и летели не в том направлении. Были такие, которые взрывались сразу после старта. Случалось, что они поднимались на 3000 метров, а потом переворачивались и взрывались. «Боже!» — рассказывал Глин Лани, работавший в команде Крафта. «Эти штуки по-настоящему пугали. Наблюдать за ними было страшно. Укрытия на стартовой площадке имели железобетонные стены и окна фут толщиной. Но Айк Ригел, инженер из спусковой команды, воевавший на Тихом океане во время Второй мировой войны, все равно беспокоился, что потолок может не выдержать». Склонившись над панелью управления, он чувствовал себя как под обстрелом. Репортер CBS Эд мэроу известный тем, что во время войны освещал бомбардировки Лондона, в 1959 году тоже находился в укрытии, когда ракета «Джуна», которую он снимал для документального фильма об американской космической программе, через несколько секунд после старта внезапно развернулась на 180 градусов и устремилась к площадке, от которой успела удалиться всего на сотню метров. Ригел тоже был там. «В тот день мы поджарили немало гремучих змей», — рассказывал он. Джей Барбри, журналист, наблюдавший, как первый американский спутник, улетел вместо орбиты в кусты при взрыве ракеты «Венгард», теперь всякий раз, когда взрывалась ракета, наблюдал за астронавтами. Наблюдать за ними было очень интересно, — писал он позже, — особенно заглядывать в глаза. Но хуже всего, если что-то бывает хуже созерцание способов, которыми ракета может тебя убить, было то, что все это время Советы продолжали изумлять мир новыми космическими чудесами, из которых больше всего впечатлял орбитальный полет «Белки Стрелки» в августе 1960 года. Две симпатичные маленькие собачки легко облетели 18 раз вокруг земного шара и вернулись, судя по всему, без единой царапины, тогда как американские ракеты по-прежнему выделывали ли в небе. Объявление об этом на московской пресс-конференции журналисты встретили овации стоя, почти такой же, которой встретили команду «Меркьюри Севен». НАСА на тот момент не могло похвастаться доставкой на орбиту чего-либо живого. Унижение было абсолютным, и Хрущев, понятно, воспользовался этим в полной мере. В уже знакомой манере он позже подарил одного из щенков Стрелки, Пушинку, иначе известную как Флаффи, жене президента Кеннеди Джеки. Она приняла подарок, после того, как сотрудники охраны тщательно обследовали щенка в поисках электронных подслушивающих устройств. Тот факт, что полет «Белки и Стрелки» чуть было не обернулся катастрофой, как и прочие косяки во время других полетов «Востоков» с собаками, прекрасно известные Арвиду Палла и его сибирской поисковой команде, разумеется, оставались засекреченными. В Советском Союзе не велись съемки ракетных катастроф для телевидения. Архитекторам советской космической программы это было только на руку. Если американский астронавт разлетится на кусочки во время взрыва, это увидит в прямом эфире 80 миллионов зрителей. Одна мысль об этом заставляла осторожничать. Если то же самое произойдет с советским космонавтом, никто ничего не увидит. Один замечательный документ 1960 года позволяет почувствовать, насколько жестко на самом деле контролировалась информация в СССР. На его 60 страницах подробно перечисляются все виды информации, запрещенные к публикации в областных, городских и крупнотиражных газетах и радиопрограммах, включая любую информацию о военных инцидентах и катастрофах. А поскольку спутники и ракеты находились в ведении Министерства обороны, они рассматривались как военные средства доставки, чтобы они не несли собаку или ядерную боеголовку. В результате советская космическая программа казалась безупречной, тогда как США продолжали отставать. Но даже если убрать искажающий фильтр советской цензуры, то истина от этого не менялась. США действительно отставали. Борис Смирнов, один из очень немногих русских фотографов того времени, имевший доступ к советской космической технике, вспоминал, что видел в то время фотографии американских ракет в зарубежных журналах. В сравнении с советскими аналогами, по его словам, это были «ведра с гайками». Пожалуй, неудивительно, что Джером Визнер представил президенту Кеннеди убийственный доклад по космической программе США и что президент на следующий же день назначил его своим советником по науке. Быть может, последней каплей стали события, произошедшие двумя месяцами ранее, 21 ноября 1960 года, всего через 13 дней после избрания Кеннеди когда куча репортеров, фотографов и операторов собралась солнечным утром на мысе Канаверал, чтобы стать свидетелями особого пуска. Из укрытия за ним наблюдали Вернер фон Браун и кое-кто из астронавтов. Алан Шепард смотрел из зоны для почетных гостей, а местные жители и туристы плотно забили близлежащее побережье в Титусвилле и коко бич вооружившись биноклями, транзисторными радиоприемниками и фотоаппаратами. Из Атлантики за пуском наблюдали и другие глаза с рыболовных траулеров, стоящих на якорях в международных водах. Такие суда регулярно использовали советские агенты, чтобы наблюдать за американскими ракетными пусками. К тому времени подготовка астронавтов проекта Меркури длилась уже 19 месяцев. За это время они прошли тренировку на целом комплексе экзотических тренажеров, которые должны были приучить тело и сознание к действию сильного стресса при запуске и возвращении на Землю, а также к необычному и, возможно, опасному состоянию невесомости. Во время тренировок на центрифуге в научно-исследовательском центре авиации ВМС США астронавтов подвергали действию все возрастающих перегрузок. Там же проходили сеансы работы на еще более безумных вращающихся устройствах вроде многоосевой инерционной установки МАСТИФ Multiple Axis Space Test Inertia Facility, поистине ужасающие карусели, имитирующие неконтролируемое вращение космического корабля. Астронавта помещали в клетку и вращали очень энергично вокруг трех осей одновременно. При испытаниях на мастиф астронавт чувствовал, будто его тело вращалось вокруг глазных яблок. Рядом с установкой обычно ставили ведро и швабру, и почти каждый выходящий блевал в это ведро. Некоторых астронавтов тошнить начинало уже тогда, когда они видели, как на установке занимаются другие. Это была, по словам Джона Гленна, рвотная машина номер один. Существовала и машина номер два — рвотная комета. Большой реактивный самолет KC-135 размером с пассажирский авиалайнер выписывал в небе параболы одну за другой, сначала поднимаясь пугающе круто вверх, а затем обрушиваясь вниз, чтобы сымитировать 30 секунд невесомости. А еще проходили изнурительные занятия на двух новейших тренажерах, имитаторах капсулы Меркьюри, где астронавты отрабатывали все аспекты космического полета, включая всевозможные варианты отказов и аварий от старта до приводнения. При этом в наушниках раздавались соответствующие звуки, а в «Иллюминаторе» показывали небольшой фильм, где воспроизводился предположительный вид Земли из космоса. Были тренировки на выживание на тот случай, если капсула по ошибке приземлится в незапланированном районе, в пустыне Невада и водах Мексиканского залива. А параллельно со всем этим приходилось слушать нескончаемые лекции и вести бумажную работу. В короткие промежутки времени, когда астронавты не тренировались и ничего не изучали, проводились экскурсии на многочисленные предприятия по всей стране, участвовавшие в программе подготовки полета американцев в космос. «Крайслер» и «Канвейр», где строили ракеты, Макдональд, где создавали капсулу для астронавта и на многие другие. Все это превращалось в бесконечное представление с пожиманием рук, общением, публичными выступлениями и угощениями из резиновой курятины. Астронавты просто ненавидели эти визиты, за исключением Гленна, который, казалось, наслаждался каждой минутой этого цирка и всегда был готов говорить правильные вещи правильным людям. Как летчики-испытатели, все семеро участников программы выступали в качестве советников по тем или иным техническим аспектам. Для Гленна это был проект приборной панели. Для Шепарда — процедуры, отслеживания и поиска спускаемого аппарата. Для Ширы — скафандр. Ну и, разумеется, все они регулярно бывали на мысе Канаверал, чтобы понаблюдать за ракетными пусками. В то самое утро в конце ноября 1960 года все приехали посмотреть на особенный запуск. Особенность этого полета подчеркивалась его названием Mercury Redstone 1, или сокращенно MR1. Это было первое непилотируемое испытание ракеты вместе с капсулой Mercury, которая, как все надеялись, скоро понесет первого американского астронавта в космос. Redstone представляла собой одну из разработок фон Брауна, ракету малой дальности с радиусом действия до 400 км, ядерную боеголовку которой заменили на капсулу Меркьюри. МР-1 должна была проложить путь для будущих суборбитальных полетов шимпанзе и человека, то есть поднять и спустить капсулу по баллистической траектории с кратковременным выходом в космос». Первая «Редстоун» взлетела еще в 1953 году, и к 1958 году эти ракеты были приняты на вооружение сухопутными силами США в качестве тактического оружия. Для вывода «Меркьюри» в космос фон Браун и его инженеры усовершенствовали ракету, увеличили топливный бак и внесли еще 800 изменений в конструкцию позволяющих превратить носитель тактического ядерного боезаряда в космическую ракету, пригодную для полета человека. Одной из ключевых особенностей Redstone была ее надежность, настолько высокая, что ракету даже называли «надежной старушкой». Это было именно то, что требовалось для такого опасного дела, как забрасывание в космос живых существ — шимпанзе, и в конечном итоге человека. Джей Барбри тоже присутствовал на этом пуске и стоял неподалеку от Алана Шепарда, без сомнения, чтобы лучше видеть его глаза, когда в 9.00 по местному времени двигатель «Редстоун» ожил со страшным грохотом. Плюясь огнем и дымом, 25-метровая ракета приподнялась над стартовой площадкой и начала свой путь в космос. Но поднялась она от силы на 4 дюйма, 97 мм, если говорить точнее. А потом ее двигатель внезапно заглох, и ракета осела обратно на площадку, помяв при этом один из стабилизаторов. В этот момент система аварийного спасения капсулы, ярко-красная конструкция с пороховым зарядом, установленная на верхушке и предназначенная для увода капсулы от ракеты в аварийной ситуации, выстрелила в небо, плюясь огнем, а затем устремилась вниз прямо в зону почетных гостей, словно бомба. Из динамиков раздалась команда всем спрятаться в укрытие. Репортеры и почетные гости залезали под скамьи и под автомобили. Барбри всем телом прижался к какому-то столбу. К счастью, эта бомба угодила в песок примерно в 300 метрах от стартовой площадки, где вновь спокойно стояла ракета с капсулой «Меркьюри» на вершине. Определенно, в тот день ракета вела себя совсем не как надежная старушка. Алан Шепард взглянул на Барбаре с ухмылкой и съязвил. «Я не понял, это все, чем нас собирались развлечь?» «Однако шоу на этом не закончилось». Пока Вернер фон Браун, ветеран войны на Тихом океане Айк Риггел и другие члены стартовой команды в бетонном укрытии пытались разобраться в безумных показаниях на приборных панелях, по какой-то необъяснимой причине сработал вытяжной парашют капсулы. Он выскочил и раскрылся, за ним последовал основной парашют, а еще через несколько секунд — запасной Редстоун с капсулой на вершине и тремя свисающими парашютами начала слегка крениться под действием морского бриза, подхватившего парашюты. Еще немного, и ракета с капсулой, а вместе с ними 18 тонн горючего и жидкого кислорода могли рухнуть. За этим, скорее всего, последовал бы взрыв, катастрофа, которую миллионы телезрителей увидели бы в вечерних новостях. В этот момент Альберт Цайлер, один из немецких инженеров, работавший с фон Брауном над ракетой Фау-2, предложил взять охотничью винтовку и расстрелять бак ракеты с жидким кислородом, чтобы продырявить его, позволить содержимому испариться и таким образом предотвратить взрыв. Но эту идею отвергли. «Даже новичку вроде меня, — говорил Джин Кранц, — который тогда входил в команду управления полетом, а позже принимал участие в возвращении с Луны пострадавшего корабля «Аполло-13». Расстрел топливного бака не показался разумным. К счастью, ветер не усилился. В конечном итоге аккумуляторные батареи «Редстоуна» разрядились за ночь, а предохранительный клапан на баке с жидким кислородом медленно и безопасно выпустил газ в атмосферу. Впоследствии инженеры обнаружили, что на самом деле капсула Меркьюри вела себя в точности так, как и должна была после выключения двигателя ракеты, следуя подробно проработанному и автоматическому алгоритму вплоть до развертывания парашютов. Проблема была в том, что сигнал отключения двигателя пришел не в тот момент, не на пути ракеты в космос, а когда она находилась менее чем в 10 сантиметрах над землей. В конце концов удалось определить, что причиной произошедшего стали два электрических кабеля, подключенные к основанию ракеты. При подъеме ракеты кабели должны были отстыковаться, что они и сделали, но в обратном порядке из-за небольших изменений, внесенных несколькими неделями раньше в один электрический разъем размером меньше пивной банки. Еще через месяц, 19 декабря, запуск был повторен. НАСА назвала его MR-1A, предположительно в надежде на то, что B или C уже не будет. На этот раз все прошло как надо, но срок американского пилотируемого космического полета опять сдвинулся. Еще в июне 1960 года НАСА говорила о возможном пилотируемом полете в октябре. В октябре говорили о переносе срока на декабрь. А теперь, когда наступил декабрь, полет намечался уже на март 1961 года. Шутники предложили новую расшифровку названия НАСА, но от absolutely sure about anything. То есть ни в чем абсолютно не уверены но то, что позже получило известность как четырехдюймовый полет, символизировало, кажется, все недостатки космической программы США, недостатки, накопившиеся со времени запуска спутника-1. Что думали обо всем этом советские агенты, наблюдавшие за пуском с рыболовных траулеров, до сего дня остается, возможно, к лучшему, загадкой. Понятно, что четырехдюймовый полет — помимо прочего, стоил президенту известной доли уверенности. Всего три коротких слова о космосе в его инаугурационной речи 20 января 1961 года были верхушкой айсберга сомнений и отчаяния в отношении космической программы Америки. Алан Шепард стоял в толпе на капиталистском холме, наблюдал за церемонией инаугурации и чувствовал, что его собственный шанс на бессмертие, который накануне предоставил ему Боб Гилруд, похоже, оказался под двойной угрозой. Не только со стороны какого-то безымянного советского космонавта на другом конце света, но и со стороны президента США и его нового советника по науке. Конечно, если советский космонавт существовал, поскольку ни Шепард, ни его коллеги-астронавты, откровенно говоря, не имели ни малейшего понятия о том, есть ли он на самом деле. Но конкуренты существовали. Целых 20 человек. Шестеро из них, передавая шестерка, сдали итоговый экзамен. Их предварительная очередность была установлена, и теперь они ожидали полета. Советы создали собственную команду в ответ на появление команды американской. Две команды существовали в параллельных вселенных, публичной и секретной, и каждая из них словно в кривом зеркале отражала другую. Проследив рождение и взросление американской команды, переведем ненадолго часы назад, на лето 1959 года. Заглянем на отдаленный военный аэродром за Полярным кругом и расскажем теперь историю рождения советской команды.